А тот что-то бубнил, опять рассевшись в своем кресле и теребя краешек пледа. Конечно, родители. Повезло ему, что они выжили. Не погибли в газовой камере, как его дедушка с бабушкой. Вы меня не понимаете дело не в том, что Миллер не должен беспокоиться об имуществе, о стоимости имущества, а денежной компенсации, разумеется, должен. Но меня удивляет, что он хочет заполучить сам дом, как будто дом остался прежним, как будто время и горе не тронули этого места, горе и ужас от того, что нет мест, оставшихся прежними, нетронутыми лютой правдой. Как будто можно перекроить историю, укоротить ее на целые десятилетия. «Так зачем вы вообще беретесь за такие дела?» — удивленно спросил Якоб. Бенхем встал, принесся шарить на столе и в нижнем ящике, то ли искал что-то, то ли раздумывал над ответом. История, семья, наследование, последовательность. А мы, юристы, как те же историки, всегда на стороне самой истории, доказывая обратную силу законов объективную справедливость. Между прочим, Миллер развелся в 60 лет и собирается пойти к гадалке. Якоб сидел на стуле с изящно изогнутыми подлокотниками, светлая полотняная обивка, ореховое дерево, конский волос. В дверь снова заглянула Мот, покачала головой. "Пусть у истории нет ангела-хранителя. Но на кого-то надо полагаться, не так ли?" "Я согласен. Совсем согласен", продолжал Бенхэм. "Но чего же нет такого закона? От чего нет закона о равноценной компенсации? Зачем требовать того, что утрачено? Настаивать на том, чего не исправишь?" Исправить ничего нельзя. А вот что он искал. Картонную папку, перехваченную резинкой. Красная пересохшая резинка разлетелась на части, когда он попытался ее снять, и шлепнулась на пол. Бенхэм наклонился, но резинку с пола не поднял. мод в третий раз сунулась в дверь с телефоном в руке, энергично кивая и делая якобы знаки. Бенхэм тоже кивнул, подтверждая «хватит, мол». Обернулся к своему столу, бормоча и ворча, словно его отрывали от важных дел, но, похоже, еще и посмеивался. Над чем? — спрашивал себя Якоб. — Что это было? Спустя два часа за ним зашел Элистер. С Изабель он уже поговорил. Вообще они, Якоб и Изабель, решили встретиться сегодня пораньше, купить, наконец-то, туфли, а еще теплое одеяло. Такое никогда не помешает, хотя погода сегодня отличная, атмосферное давление высокое, на завтра тоже обещали солнце, и вот она весна. Скоро уже весна. Но Якоб забыл про их уговор. Из библиотеки слышался шум пылесоса. Уборщица Джильман приходила с восьми до девяти и часто засиживалась у Крэппелла. Ведь она не торопится, ведь она, по ее словам, терпеть не может долгую дорогу до Финчли. Элистер утверждал, что она надеется где-нибудь еще посидеть, перекусить с крепалом. Он, дескать, встретил их вместе в Британском музее, или это было в коллекции Уоллеса. Славная парочка. — хихикнул Элистер, когда они шли мимо библиотеки. — И вообще, Крэппл из ваших родился в Германии. Всегда простужен, но исключительно любезен. И, кстати, сегодня долго беседовал с Изабель, которая заходила часа два назад за Якобом, но узнала, что тот очень занят, и велела ни в коем случае его не отвлекать. Крэппл ей объяснил, радостный и покошачий лукавый продолжил свой рассказ Элистер, что не стоит волноваться по поводу войны. Будет, не будет, хотя сам он Элистер... Должен добавить, что террористические акты тем самым откладываются, но не отменяются, а сегодня вечером он предлагает втроем сходить в Национальный кинотеатр, где такое уютное кафе, и хлопнул по плечу якобы уставившегося на него в полном изумлении. В шесть часов Изабель, распрощавшись с библиотекарем Крэппелом и с Элистером, вышла на Девоншир-стрит, миновала высокие ее дома и свернула на юг. На Бейкер-стрит она выпила кофе, а потом направилась к Темзе перешла через мост Ватерлоу, где тротуар был еще не уложен, но уже открыт для пешеходов, к Саутбэнку, далее мимо национального театра, мимо национального кинотеатра. Торговцы книгами собирали свой товар, свои лотки и столики, а она пошла вниз по течению реки, мимо песчаных отмелей, откуда в былые времена связанных преступников бросали в воду. Саутбэнк во время войны сравняли с землей. Но как в это поверить? бомбы, вспышки, горящие верфи, полыхающие дома. Вот она, галерея Тейт Модерн. Огромная, коричнево-черная, почти без окон. И дамы в коктейльных платьях, розовых и светло-зеленых, показываются у входа. Какой-то господин в элегантном костюме двигался прямиком на Изабель, но в последнюю секунду все-таки уступил ей дорогу. Сумерки растворились в темноте, Лондон на другом берегу вспыхнул огнями. Мимо проплывал собор Святого Павла. Окна домов на берегу поблескивали, словно корабельные иллюминаторы. Бегуны, прохожие, парочки обгоняли ее, останавливались у балюстрады, смотрели на воду. Мальчишки крутили педали, подпрыгивая и взлетая, выкручивая фортели на маленьких своих велосипедах.